Новый 1892 год в Петербурге Мамин Сибиряк и Мария Морицевна, полные больших надежд, встречали в доме Михайловского. Но ровно через год после приезда в Петербург Мамин Сибиряк сообщал сестре. «Лиза, плачь, Маруся умирает. Случилось это совершенно вдруг, болезнь, какое-то воспаление. О, плачьте, мои родные, я все слезы выплакал за эти два роковых дня». Когда вы получите это письмо, Марусия не будет на свете. Так завершилось это короткое счастье. Мучительно трудно переживал писатель смерть жены после родов. Эта рана кровоточила долгие годы. Только в 1900 году, через восемь лет после смерти Марии Морицевны, мамин сибиряк вступил в брак с Ольгой Францевной Гувале, воспитательницей Аленушки, заменившей девочке мать с первых месяцев ее жизни. Его письма после гибели жены полны неподдельного отчаяния. «Вот уже скоро сто дней, как она в могиле, а я хожу как тень и не могу прийти в себя. Есть чувства и п о л о ж е н и е которые в нашей жизни проводят мертвую границу. Я переступил именно через такую границу, и мои мысли и чувства в прошлом — в недолгом счастливом прошлом. Счастье пронеслось весенней грозой, и я боюсь думать о будущем, — писал он Короленко. Однако, преодолевая сердечную боль, он продолжал работать. За три года после смерти жены им были опубликованы романы без названия, 1894-й, «Черты из жизни Пепко», 1894-й, «Хлеб» 1895, более 50 повестей и рассказов. Резко возрос читательский интерес к произведениям уральского писателя. За трехлетие с 1893 по 1896 петербургские и московские издатели выпустили романы «Горное гнездо» вторым изданием, «Золото», «Весенние грозы», «Три конца», «Черты из жизни Пепко», «Братья Гордеевы», «Ахонины Брови», «Дикое счастье», «Хлеб». Дождались отдельного издания роман «Приваловские миллионы», очерки «Бойцы». Это не считая сборников рассказов и книг для детей. Интерес к мамину Сибиряку не ослабевал и в последующие годы. Его можно объяснить и теми сложными переменами, которые происходили в общественном сознании. Идеи марксизма все глубже и шире распространялись в России. Пролетариат все чаще и энергичнее заявлял о себе в политической борьбе, как о силе, с которой приходилось все больше и больше считаться. Полемика легальных народников и марксистов о путях развития России усиливала всеобщий интерес к жизни трудовых масс. В книгах «Мамина Сибиряка» выступал рабочий народ и самые ранние представители капитала. В его произведениях отражались те новые отношения, которые складывались во всех слоях общества, вступившего на путь капиталистического развития. Охонины брови писались еще в первые месяцы петербургской жизни. Осуществлялся один из давних и дорогих замыслов – показать Урал самых ранних рабочих и крестьянских волнений, связанных с надеждами на избавление от деспотической власти. в единой борьбе за человеческое достоинство, соединяли свои силы обезземеленные монастырские крестьяне, угнетенные властями башкиры и уральские рабочие, доведенные до крайности жестокостями заводовладельцев. Мамин Сибиряк показывал силу и размах народного движения. Смута росла как пожар. Теперь уже все было охвачено, и бывшая монастырская вотчина, и южные заводы, которые были в Оренбургской губернии. Воровские люди заняли весь Яик, а потом разошлись по казачьим с т а н и ц а м на Ую. А там башкиры поднялись. У них свой батырь появился. Народным героем вставал на страницах повести признанный вожак всех восставших, атаман т и м о ш к а Белоус. В нем было нечто от русских богатырей и во внешности, и в характере. Конец повести жесток. Под ударами государевых войск, рейтаров, восстание потерпело поражение. Трагически обрывается жизнь Ахони. Но вся повесть, прославляющая единство народа, вставшего на защиту своих человеческих прав, спаянного единой цепью, полна веры в его силы и в его будущее. В десяти книжках журнала «Мир Божий» за 1894 год Мамин Сибиряк опубликовал роман без названия, занимавший особое место в его литературном наследстве. В нем, явно под влиянием и д е й Чернышевского и его романа «Что делать?» идет рассказ о совершенном социальном будущем, основанном на разумных трудовых отношениях. Печатание его в журнале для юношества имело как бы цель возбудить в юных сердцах мысли о возможности разумного счастья. Герой романа Окаемов, наживший состояние в Америке, у г н е т ё н что в России с ее нетронутыми природными богатствами, плодородными землями, обилие ненужных людей из интеллигенции, не имеющих возможности приложить руки к настоящему делу. Взоры Акаемова обращаются в сторону Урала и Сибири. Там широкое поле для деятельности. «Вся Сибирь в будущем», — говорит с воодушевлением Акаемов. «И даже страшно подумать об этом будущем, настолько оно грандиозно, начиная с неисчерпаемых сибирских сокровищ. Где теперь живут пять-шесть миллионов населения, с грехом пополам будут жить сотни миллионов». Да, эти места неимоверно богаты. На Урале есть все, в том числе и нефть, знаки которой обнаружены местными бескорыстными энтузиастами промышленного дела. А Каемов, привлекая интеллигенцию, вкладывает свои деньги в приисковое дело, сельское хозяйство, р ы б о в о д с т в о с тем, чтобы все работающие постепенно становились равноправными пайщиками. Все организуется по последнему слову науки и техники. Труд, здоровый и осмысленный, приносит удовлетворение. Опыт подобного ведения дела должен стать примером для многих. Таким образом, постепенно изменятся социальные условия. «Вот я и верю в этот подъем общественной совести», — говорит о к а е м о в «Верю в то, что таких совестливых людей сотни тысяч, и что их будет все больше и больше. Золотой век, конечно, мечта, но это не мешает нам идти к нему». Это и убеждения самого автора, высказанные им не однажды в разной форме и выражавшие его общественный исторический оптимизм. Роман «Черты и жизни Пепко», появившийся в 1894 году, резко отличен от других крупных произведений Мамина Сибиряка. В нем нет привычных автору персонажей уральского дела, колорита горнозаводского края. Это городской роман. Роман о разночинной столичной интеллигенции 70-х годов. Произведение насыщено сюжетной событийностью, остроумием и юмором. В нем ярко проявился реализм Мамина. Публикация его совпала с двадцати л е т и е м встречи семинариста Мамина с Петербургом. Дистанция огромная, Весимский юноша, только вступающий в жизнь, и зрелый русский писатель. Роман во всех деталях, что устанавливается по письмам м а м и на той поры, подчеркнуто автобиографичен. Герой его, Василий Попов, как и автор, в студенческие годы проходит через такие же житейские литературные рифы и отмели, рвется к источникам света, ищет свой путь разумной деятельности, познает суровую судьбу голодного интеллигента, делает первые неуверенные шаги в литературном творчестве. В романе герой и многие персонажи размышляют о назначении художника, о великой ответственности таланта перед обществом. «О, я хотел жить за всех», — говорит герой романа, — «чтобы все испытать и все перечувствовать. Ведь так мало одной своей жизни, да и та проходит черт знает как». «Гори правдой», — говорит один из персонажей романа, — «не лукавствуй». и не давай камень вместо хлеба. Не формальная правда нужна, не чистоплюйство, а та правда, которая там живет, в сердце. Маленький у тебя талантик, крошечный, а ты еще пуще береги эту искорку, ибо она священна. От мысли той поры автор не отказывался и теперь. Главное — не давай камень вместо хлеба. Большим событием в литературе стало появление в журнале «Русская мысль» романа «Хлеб». С особенной силой прозорливости проявил в нем себя талант мамина Сибиряка. Этим произведением он, продолжая уральскую летопись, показывал действительность новой России, уходившей все дальше и все энергичней от о г в е т ш а л ы х форм хозяйствования. В жизнь решительно вмешивались иные силы, действовали иные законы, Россия все энергичнее приобщалась к капитализму. Только писателю с острым социальным взглядом дано было увидеть так отчетливо эти перемены и поведать о них. Нарастающий капитализм, писал в романе «Мамин сибиряк», является своего рода громадным маховым колесом, приводящим в движение миллионы валов, шестерен и приводов. Да, деньги давали власть. в чем Заполье начало убеждаться все больше и больше. Именно деньги в организованном виде, как своего рода армия. Прежде были просто толстосумы, влияние которых не переходило границ тесного кружка своих однокашников, приказчиков и покупателей. А теперь капитал, пройдя через банковские горнила, складывался уже в какую-то стихийную силу, давившую все на своем пути. Во многих произведениях мамин-сибиряк показывал, как стремление к богатству, к наживе за счет других, ведет к безнравственности, к гибели человека. Злой силой для героя романа Галактиона Колобова явился хлеб, ставший источником приобретения капиталов. Кучки хищников, почуявших возбуждающий запах наживы, подобно саранчены, летевшей на богатейшие хлебом сибирские просторы, противостоит пробующий свои силы молодой купец г а л а к т и о н колобов сын потомственного уральского рабочего человек из народа наделенный природной смекалкой сильным характером пройдя у этой стаи хищников науку ограбления он сумел обойти самых крупных хищников да так ловко что те только ахнули дело г а л а к т и о н ведет со все большим размахом ушипороходство налаживает Любое начинание по его плечам. Но где-то в глубине сердца у Галактиона не утихало сознание неправедности такой жизни. Вот посмотри на меня. По видимости, как будто и человек, а в середине уж труха. Это сознание безнравственности окружающего действительности ломает Галактиона Колобова и приводит их к гибельному концу. Герой романа гибнет, но авторские симпатии на стороне таких талантливых представителей русского народа. Понимал ли мамин-сибиряк взрывчатую силу своего романа? Несомненно. Во многих произведениях он рисовал широкую картину разрушения основ жизни, которая нес с собой беспощадный капитализм. Этой силе пассивное крестьянство не могло противостоять. Капитализм, превративший хлеб в продукт наживы, оказывался пострашнее самых разрушительных стихийных бедствий. Мамин-сибиряк социально зорко видел это шествие набирающего силы капитализма. Действия шайки цивилизованных хищников, выведенных в романе, основывались на точных расчетах. Столкнулись две силы — русское купечество, вышедшее из патриархальных недр зажиточного крестьянства, и дельцы новой формации, более деловые, более умелые. С одной стороны хозяинчает шайка купцов, наживающих капитал всякими неправдами, а с другой стороны будет зарить этих толстосумов шайка хищных дельцов. Все это в порядке вещей, и по ученому называется «борьбой за существование». разъясняет механику современного сколачивания капиталов один из героев романа. Гольцев, не признававший общественного значения за романом «Три конца», готовя к публикации в журнале очередные главы «Хлеба», писал автору. «Я объедаюсь с твоим хлебом, умно и талантливо выпечено. Беседовал о хлебе со с к о б е ч е в с к и м Мои почти восторженные рассуждения возражений не встретили. По свидетельству Чехова, от романа в восторге был Лесков. От себя Чехов добавлял, у него есть положительно прекрасные вещи, а народ в его наиболее удачных рассказах изображается не хуже, чем в «Хозяине и р а б о т н и к и Гольцев, энергично защищая роман от критических наскоков, подчеркивал его общественное значение — и считал «Хлеб» самым выдающим с я п р о и з в е д е н и е м истекшего литературного года. За ним и Богданович в журнале «Мир Божий» подчеркивал, что роман «Хлеб» является талантливой иллюстрацией хищнических дел капитализма. Мамин-сибиряк занимал все более заметные положения в литературных кругах. В 1897 году Когда создавался Союз русских писателей, он вошел в состав Комитета Союза. Был он и членом литературного фонда, принимал участие в различных больших благотворительных вечерах. Он непременный участник четвергов в редакции «Русского богатства» журнала «Народников», который активно поддерживал писателей реалистического направления. Здесь завязывали с умамина-Сибиряка сердечно-дружеские отношения с писателями Гариным, Михайловским, е л п а с е в с к и м позднее с Буниным, Горьким, Вересаевым. Возобновился давний с 1885 года знакомство с Короленко. Короленко, высоко ц е н я т в о р ч е с т в у Мамина-Сибиряка, выдвигал его в п о ч е т н ы е члены Академии наук. В Петербурге в 1893 году На узкий литературный обед в Татьянин день в ресторане «Мал Ярославец», организованный по инициативе Чехова, получил приглашение и мамин сибиряк. Здесь и состоялось их знакомство. Между ними возникли добрые отношения. Чехов себя и мамина сибиряка причислял к старым писателям. Мамин сибиряк выделял в числе первых среди современных писателей Чехова, считая его продолжателем в литературе т р а д и ц и и Лермонтова. В конце 1895 года Чехов и Потапенко посетили мамина Сибиряка в Царском селе, а на следующий день сфотографировали строем на память. Чехов в разговоре с Потапенко так выразил свое отношение к мамину Сибиряку. «Там, на Урале, д о л ж н ы быть все такие, сколько бы их ни толкли в ступе, А они все зерно, а не мука. Когда, читая его книги, попадаешь в общество этих крепышей, сильных, цепких, устойчивых, черноземных людей, т а к т о веселее становится. В Сибири я встречал таких, но чтобы изображать их, надо, должно быть, родиться и вырасти среди них. То же и язык. У нас народничают, да все больше п о н а с л ы ш к и Слова или выдуманные, или чужие. Я знаю одного писателя-народника, так он, когда пишет, усердно роется у Даля и в Островском и набирает оттуда подходящих народных слов. А у Мамина слова настоящие, д да он и сам ими говорит, и других не знает. Елпатевский, врач и писатель, один из руководителей журнала «Русское богатство», Человек, близкий к Чехову, лечивший Толстого, писал о мамине Сибиряке. Он был породистый, сильный человек, цельный и целостный, н е ломкой, н е гибкой, н е гнущийся. Он был, как обломок яшмы, красивой, узорчатой яшмы, з а н е с е н н ы й далеко от родных гор. Он отразил в своих писаниях все, что внес в его душу Урал, его суровость и поэзию, буйную радость уральской весны и угрюмую печаль, окутанных мглою узких долин и темных лесов, и душу уральских людей, хищных и кротких, отчаянных и молитвенных. Он все дал в своем художественном творчестве, и новую жизнь, которая развернулась на Урале за последние сорок-пятьдесят лет, всю ту капиталистическую, духовную и бытовую эволюцию, которую Урал пережил вместе с Россией. и новые типы, и новый уклад жизни, вызванный этой эволюцией. Грозными событиями начинался в России XX век. Все чаще вспыхивали крупные забастовки в рабочих центрах, усиливали студенческие волнения, предвещая грядущие перемены. Мамин-сибиряк находился в рядах тех, кто резко протестовал против репрессий самодержавно-полицейских сил. Накануне событий 1905 года писатель, не веривший, что правительство пойдет на смягчение режима, делился с матерью своими раздумьями. Разговоры о новых веяниях считаю пустяками, ибо никакую свободу даром не дают, а надо ее взять. Забываю т только одно, что от власти люди отказываются только в крайних случаях. а наши правящие классы еще постоят за себя, тем более, что для них власть связана помимо привилегированного положения с деньгами. Горько, из к о т о р о г Мамин-сибиряк познакомился в Петербурге в обстановке нового политического подъема, намереваясь издать его собрание сочинений в издательстве «Знания», предупреждал Пятницкого. Знание может ограничивать и усекать Елеонского, Серафимовича, Телишева, даже Андреева, если сей перепрыгнет через шлагбаум разума. Оно может поставить известные требования Чирикову, но едва ли это удобно по отношению к мамину. После кровавого воскресенья 1905 года, п о д а в л е н и е вооруженного восстания московского пролетариата, Последовали годы жесточайшего полицейского террора. В 1907 году Мамин Сибиряк писал матери. Вчера умер Победоносцев, который затормозил русскую историю на целую четверть века. Сколько людей пострадало из-за его нелепого упрямства. Я его считаю богом проклятым человеком, который был послан России за наши грехи. Ну и черт с ним. Не стоит говорить. У всей литературы этот милый человек висел камнем на шее и принес неисчерпаемое зло. Это была оценка не только личности мракобеса Победоносцева, но и всего монархического строя. В девяностые годы, на рубеже своего пятидесятилетия, Мамин Сибиряк, не забывавший и раньше юного читателя, создавая большие циклы рассказов для детей и о детях, сказки, легенды, все больше внимания уделял этой литературе. Воспитательную силу книжек для детей он оценивал весьма высоко. Детская книга — это весенний солнечный луч, который заставляет пробуждаться дремлющие силы детской души и вызывает рост брошенных на эту благодарную почву семян. Дети, благодаря именно этой книжке, сливаются в одну громадную духовную семью, которая не знает этнографических и географических границ. В 1897 году появились его «Аленушкины сказки», в которых развивались лучшие традиции народных сказок. Они сразу вошли в Золотой фонд детской литературы. Их издавали при жизни писателя почти ежегодно. Этой книгой и рядом сборников рассказов он выдвинулся в ряд самых популярных писателей для детей. Работая над последними уральскими произведениями, писатель все чаще обращался к воспоминаниям об Урале в годы своего детства. Так постепенно рождалась книга из далекого прошлого, 1902. Она о детских годах мальчика в Весиме и о времени пребывания в духовном училище. с воспоминаниями о тех, кто стоял рядом, кому писатель обязан своим первоначальным нравственным воспитанием. Родители являли собой пример истинного духовного союза. Все в семье подчинялось воспитанию в детях высокой ответственности за каждый свой поступок. Прививались любовь и уважение к людям. Рождалось понимание трудностей жизни окружающих, бедности и горя. В нашем доме, как в центре, сосредоточивались все беды, напасти и страдания, с какими приходится иметь дело пастырю, замечал писатель. Вот где истоки демократизма писателя, страстное желание облегчить участь близких, прийти к ним на помощь. Воспитателями мальчика стали не только родители, но и те простые люди, что окружали его. Такой, например, наиболее примечательной фигурой, Предстает бедняк из бедняков, дьячок Николай Матвеевич, который для мальчика является неиссякаемым источником всевозможных знаний, каких нельзя добыть ни из одной умной книги. Он заложил в своем юном спутнике по лесам любовь к природе, ко всему живому, показывая пример, как надо ее беречь и охранять. По дороге старик всегда приводил в порядок буйную горную растительность. Тут сухарина, в сухое дерево, пала и придавила молодую порсль. Там снегом искривила, там скотина подломила. Надо помочь молодым расти, а то зря погибнут. У старика были тысячи знакомых молодых деревьев, которым он спас в с е м или иным образом жизнь. Как много дают такие уроки молодым сердцам. О таких уроках и говорили писательские воспоминания. Любовь к Уралу, Родине, проходит через все страницы воспоминаний. Этой книгой как бы завершилась его работа для детей. Мамина, художника рабочего Урала, беспощадно обнажавшего жестокость капитализма, верившего в народные силы, волновала будущее России. Он надеялся, что страна, разумно используя национальные природные и минеральные богатства, принадлежавшие русскому народу, энергично пойдет по пути промышленного развития, обгоняя западные страны. Немалую роль в этом будут играть Урал, Сибирь, Башкирия. Глядя на картину «Тагила», — писал Мамин в начале своего литературного пути, в очерках от Урала до Москвы, «мне каждый раз приходит в голову мысль, что, вероятно, недалеко то время, когда этот завод сделается русским б е р м и н г а м о м И при дружном содействии других уральских заводов не только вытеснит с русских рынков привозное железо до последнего фунта, но еще вступит в промышленную борьбу на всемирном рынке с английскими и американскими заводами. Нищую Башкирию писатель видел благодатным краем, способным прокормить несколько миллионов человек. Верил, что поднимется глухая Сибирь. Верил, Сибирь с ее неисчерпаемыми и ископаемыми богатствами вся в будущем. Он позволял себе мечтать о том времени, когда восточные районы страны станут равноправной частью России. Будущее, о котором мечтал мамин-сибиряк, стало реальностью при социалистическом строе. Нижний Тагил вырос крупнейший центр качественной металлургии и машиностроения. стал соперником английских и американских заводов подняла с ь магнитка ц в е т е т б а ш к и р и я годы л и ш е н и й в бурсе и в студенческое время борьба за кусок хлеба отразились на здоровье писателя больным он п р о в е л лето 1905 года в крыму в балаклаве вместе с куприным мамин сибиряк реже выступал с новыми произведениями реже появлялся среди литераторов В августе 1911 года на даче в Павловске его свалил паралич. С того времени он уже не поднимался с постели. 25 октября 1912 года больному писателю исполнилось 60 лет. Дата рождения совпала с с о о р к а л е т и е м его литературной деятельности. На имя юбиляра поступило много поздравлений. К нему пришли члены юбилейного комитета, профессор Венгеров, академик Овсяника Куликовской, Потапенко, драматург Карпов, художник д е н и с о в у р а л ь с к о й и другие. Тяжело больной писатель встретил их в постели. Проникновенное письмо из Италии прислал Горький. «В день сорокалетия великого труда вашего...» Люди, которым ваши книги помогли понять и полюбить русский народ, русский язык, почтительно и благодарно кланяются вам, писателю воистину русскому. Когда писатель глубоко чувствует свою кровную связь с народом, это дает красоту и силу ему. Вы всю жизнь чувствовали творческую связь эту и прекрасно показали вашими книгами, открыв целую область русской жизни, до вас незнакомую нам. «Земле родной есть за что благодарить вас, друг и учитель наш». Спустя неделю, 2 ноября 1912 года, Мамин Сибиряк скончался. В советское время Мамин Сибиряк приобрел самого чуткого читателя и занял достойное место среди выдающихся русских писателей, служивших своим пером народу. Виктор Стариков